Джеймс Кози. Такая прекрасная, такая потерянная. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Вечер. Средневековая арена вся в опилках, три манежи и сверкающие натянутые канаты. В своих клетках рычали и трубили звери. Инспектор Манежа щелкнул кнутом и поклонился восьми огромным линзам, которые тускло светились. Позади этих линз находилась наша аудитория. Шестимиллионная аудитория, разбросанная по всему полушарию. За кулисами рядом со мной трепетала Лиза. Я прошептал. «Твой черед?» Она кивнула, пожав мне руку. Выкатился барабан. Наблюдая за ее выходом на сцену, я чуть не плакал. Она была восхитительна. Она шла так, как сокол двигается против ветра. Затаённая мелодия в её голосе. Магия, которой я её обучил. Рядом со мной усмехнулся Поль Ченнин. «Нервы, меч «Нет», — ответил я. «Мне никогда не нравился Поль, слишком самодовольный, холёный и красивый. Мне не нравилось, как он улыбался лизи на этих репетициях, и как Лиза отвечала ему улыбкой. Но Поль был неплох для человека. Он мог делать стойку на одной руке на верхнем канате, мог сделать колесо с завязанными глазами над горящими углями. И он умел петь. Мы оба вышли на сцену, Поль, прыгая такой роскошный в малиновом трико, я, неуклюже спотыкаясь из-за моих мешковатых панталон с раскрашенным лицом, посылал поцелуи сияющим арком наверху и плакал в бессильной ярости, когда Поль демонстрировал свою любовь к Лизе. Потом я подпрыгнул на 30 футов в воздух и повис на проволоке, подцепив ее носком. Широкая улыбка, Митч, клоун. Иногда вы можете заметить, что представление изменилось. Сейчас это было именно так. Прямо с самого начала. Я знал, мы схватили их за горло. Огни эмоциональных реакций над арками подтверждали это. Они горели чистым, сильным рубиновым светом. Хороший, здоровый знак сопереживания аудитории, но я не был удивлен. Наша пьеса была комбинацией двух примитивных форм искусства, и в ней было всё: любовь, пафос, красота и ужас. Лучше всего был финал, когда Зарл вырвался из клетки и чуть было не хватал Лизу. Я убивал Зарла, напевая «Двоих запаяться», и, замирая, мой голос казался золотой трубой. «Занавес». Директор Латам поспешил на сцену, он аплодировал, его глаза были влажными от слез. «Блестяще, блестяще!» — хрипло крикнул он. «Великолепно! Митч, думаю, мы, наконец, сделали это!» Я покосился на огне реакций, они сияли темно-малиновым светом одобрения. «Похоже, на успех, сэр!» — сказал я. «Эти древние, конечно, знали свое ремесло. Надеюсь, это не просто интерес к новинке». Тень тревоги промелькнула на толстом лице Латама. «Узнаем после. Идешь на вечеринку?» Я покачал головой и усмехнулся. «У меня запланирован особый праздник. Только я и жена увидимся завтра на репетиции». Я пошел за сцену искать Лизу. Ее не было в нашей костюмерной, озадаченный я вышел в холл комнате поля, открыл дверь — «Поль, ты не видел?» Мой голос оборвался. Я уставился на них, Поль и Лиза. «Привет, дорогой», — мягко сказала Лиза. «Разве это не прекрасно предложение Поля?» «И она приняла», — произнес Поль. «Приняла», — повторил я. «Это будет так здорово!» — Лиза сияла. «Все трое вместе?» «Но...» «Мы андроиды», — прошептал я. «Так что же?» — счастливым голосом сказал Поле. «Вы актер, вот что имеет значение. Это будет лучший дружеский брак». Я помню, сказал, что это будет замечательно. Помню, пожал Полю руку и произнес, «Нет, я не могу идти на вечеринку, у меня болит голова». Помню, я, спотыкаясь, Вернулся в свою уборную, вытер краску с лица и сказал в зеркало «И ты, паяц!» Я не помню, как сел в пневматическое метро до дому, а потом в центробежный лифт до нашей квартиры на девяносто первом этаже у нас была чудесная квартира. Пять комнат со стеклянной верандой в полумиле над городом. Я стоял на веранде и разглядывал свой сюрприз — Обед, хрусталь, мерцающий в свете свечей, вино — мой маленький сюрприз. Я сел и медленно открыл вино. «Ну почему?» Поль был человеком. Вот в чем ответ. Он мог дать Лизе чувство уверенности, сопричастности — Прошло 20 лет после освобождения, но люди все еще думают, что делают одолжение андроидам, ступая с ними в брак. Хотя андроиды спасают расу от самоубийства. Было далеко за полночь, когда пришла Лиза. На ней было розовое вечернее платье, ее золотые до плеч волосы были такими мягкими, а красота была ножом, полоснувшим мне по горлу. «О, дорогой», — сказала она, — «тебе не нужно было ждать?» «Где Поль?» «Дома», — она поколебалась. «Завтра мы вырабатываем нашу брачную политику. Ты не мог бы помочь Полю перевести свои вещи?» «Конечно», — ответил я. «Мы будем так счастливы все трое». В ее синих глазах была нежность. «Иди спать, дорогой». «Я не хочу спать». Думаю, сходить на прогулку. Я любил гулять ночью по городу с нездоровым любопытством, разглядывая бары ненависти, кроваво неоновые рекламы неистовства и неожиданной смерти. Бывало, я поздравлял себя, что не нуждаюсь в них, что не являюсь человеком. В этот раз все было иначе. Я стоял под дождем, дрожа и разглядывая рекламу, «Дом ненависти Джо, только ножи, убей как мужчина!» Реклама взорвалась малиновыми брызгами пламени, потом трансформировалась, и появился кинжал в сжатом кулаке. Я долго изучал кинжал, и я подумал о поле. В конце концов, я вошел внутрь. По моему первому впечатлению, это была большая пещера, освещаемая дымными факелами. Играла музыка, дикая какофония с барабанным боем, который заставлял вашу плоть трепетать. Это была музыка преисподней, вроде той, что мог сочинить в своих смертных муках Зарл. «Добрый вечер, сэр. Регистрация, сэр». Толстый, маленький человек в синем вечернем костюме узнал мое имя, имя доверителя и получил десять кредиток. «Зритель или участник, сэр?» Его улыбка была веселой, но маленькие свиные глазки были холодны и мертвы. Эти глаза наблюдали дюжину смертей каждую ночь. Моя работа заключалась в том, чтобы остановить эти смерти, уничтожить бары ненависти, но я был здесь». Актёр девятого класса, неловко улыбаясь ему и говоря, «Зритель». Он поклонился и отвёл меня к отгорошенной канатам палатки зрителей. Я распорядился принести выпивку и пристально поглядел на обладающих странным очарованием участников. Они сидели спокойно, лица неподвижны, уставившиеся в зеркало у стойки. Пили они в задумчивой сосредоточенности глаза злые, Высокий человек в сером неожиданно швырнул свой стакан кому-то в лицо. Сверкнула сталь, раздался стон, человек в сером, корчась, упал на покрытый опилками пол. Раздались крики восторга среди зрителей, и два бармена в белых кепках уволокли тело прочь. Забили барабаны. «Недостаточно быстро», — раздался рядом голос. «А, Митш?» Это был директор Латам Удивлён, увидев меня здесь. Он криво улыбался. Для информации шоу провалилось. Я облизнул губы. Немыслимо. Индикаторы реакций. Всего-навсего новизна, сынок. Он казался очень старым и усталым. Конечно, это красивое шоу. Его будут смотреть неделю, две... Он холодно посмотрел на участников. Но мы проиграли. Его голос замер. Я прошептал. «У нас было 6 миллионов зрителей. Это именно то количество, что нужно совету. Они могли бы завтра принять законодательство. И через неделю уровень преступности утроится». Голос Латама был мрачен. Человеческая жизнь будет в опасности даже при свете дня. Люди нуждаются в эмоциональной встряске в виде урока. Поэтому бои ненависти легальны. Поэтому Совет выделяет миллион кредиток в месяц на наше шоу в надежде обуздать чернь, образовать ее. Но люди совсем не тревожатся об этом. Да и зачем им? Зачем тратить жизнь, изучая музыку, когда ребёнок-андроид может заставить вас плакать, насвистывая мелодию. Его улыбка была необыкновенно горькой. Существо, сложенное лучше, чем сам человек. Теперь-то он сожалеет, но уж слишком поздно. Он нуждается в андроидах, в красоте, которую они могут ему дать, и он со стыдом признаёт это». Здесь же он встречает самого себя хотя бы на время. Нашему шоу жизненно необходимо что-либо подобное, Митч. — Нет, — прошептал я, — я первый откажусь. Неужели? — он криво улыбнулся. — Ты, мистер, несвободный исполнитель. Шоу должно продолжаться. Три спокойно сказанных слова. Моя голова взорвалась. Эти три слова были трубным глазом, радостным криком, который распрямлял позвоночник и делал тебя счастливым из-за того, что ты — актер, гордым своим наследием. «Черт возьми!» — пробормотал я. «Митч Уайт, Ха-09», — сардонически произнес он. «Ха...» «Белый, кавказского типа. Ноль, специальное воспитание с ясли, высший тип. Девять, очень хороший артист. Ты хороший артист, Митч. Твой баритон напоминает орган. На сцене ты сама страсть, огонь и шторм. Ты можешь вырвать у публики сердце с улыбкой на лице». Ты добиваешься результатов, каких никогда не было ни у одного человека. У тебя крепкие нервы, моментальная реакция. Ты сам театр. И ты позволяешь своей аудитории уйти?» Его грубый голос умоляюще шептал. «А я только директор. Ты, парень, умеешь поставить себя на место других. Ты знаешь, что нужно аудитории. Так дай же им это». «Конечно. Я трясся в холодной ярости. Пара мертвых андроидов под занавес. Мы теперь имеем право голосовать. Слышали? Если вы кольнете нас, разве у нас не течет кровь?» «Спаси их», — утомленно сказал он. «Вы освобождены уже двадцать лет». «И что? Совет все еще сохраняет право на создание специальных андроидов для чрезвычайных обстоятельств, для испытания новых антибиотиков, команды для высадки на неизведанных планетах, подопытные кролики?» «Рабы», — жестко сказал я. «Девятый класс — это совсем другое. У нас есть свободная воля». «Неужели?» — его улыбка переросла в ухмылку. «Шоу, должно, не надо». Я дрожал. «Подумай, побудь тут, изучи атмосферу». Он хлопнул меня по плечу. «Мы рассчитываем на тебя, Митш. Спокойной ночи». Я сидел пропитанный ненавистью. Смотрел ему вслед, в жадные лица вокруг меня, на голодные улыбки. В секции участников было тихо. Никто не двигался. Фигуры у стойки были неподвижны, руки на ножах ждут. Я встал, я дрожал. Прошел через мрак по направлению к малиновой ограде, отделяющей зону зрителей. Когда я перемахнул через ограду, позади меня раздался общий вздох. У стойки никто не двигался. Было очень тихо, только скрипели опилки под моими ногами. Я выбрал место у конца стойки — И ко мне, улыбаясь, подошел бармен. «Самоубийство, да, приятель? Оружия нет?» «Вина», — потребовал я. Он принес вино. В трех табуретах от меня маленький человек в коричневом деловом костюме повернул голову. «Заведение», — весело сказал бармен. «Тебе по правилам полагается одна проба до того, как ты станешь справедливой жертвой». «У нас здесь нечасто самоубийство, лишь в прошлом месяце...» «Пошел вон», — сказал я. Обидевшись, он ушел, я уставился на вино. Человечек слева облизнул губы и улыбнулся. «На прошлой неделе совершил первое убийство», — хихикнул он. «Иногда я удивляюсь, как же мы жили раньше». «Когда-то я потерпел катастрофу, неудачи в бизнесе, любви, везде. А теперь я новый человек, я личность. Понимаете, что я имею в виду?» «Вы хоть смотрите телешоу?» — поинтересовался и я. «Фоты?» — хлопнул он ладонью. «Пустая пропаганда для детей и старух». Я взял стакан. Его рука скользнула по стойке в направлении ножа. Я потягивал своё вино. Рука человечка стала неясной. В свете факела сверкнула сталь. У всех андроидов быстрая нервная реакция, а у андроидов-актеров ещё быстрей. Я перехватил нож в воздухе и удержал его большим и указательным пальцами в двух дюймах от моего горла. У зрителей вырвался стон предвкушения. Бармен загоготал. — Замечательно, — сказал он, — по правилам заведения теперь он твой. Вернее, ему нож, пырнув его в живот. Адамово яблоко низенького человечка задвигалось. — Нет, — пролепетал он. — Так нечестно! Разве вы не видели, как он схватил нож? Он же андроид! Глаза бармена блеснули. — Это правда? — Класс Х-09, — сказал я. Толпа зашевелилась и заворчала. Ненависть извивалась в воздухе, как живая. Я смотрел на перекошенные лица. Злоба. Я швырнул нож на стойку. Он воткнулся, задрожав. «А ну-ка, убирайся отсюда!» — велел бармен. Я вышел, меня тошнило. Я думал о поле. На следующий день я помог Полю переехать в нашу квартиру. Он был очень весел, а Лиза сияла. После их возвращения с регистрации Поль по традиции перенёс Лизу через порог и подмигнул мне. Я пошёл гулять. Следующую неделю я жил в состоянии тихого умопомешательства. Они всё время были вместе. Между репетициями, после спектакля, голова к голове, улыбаясь и держась за руки. Лиза была очень мила со мной. Идеальная жена. Все было очень культурно, очень мило. Не знаю, когда я решил убить Поля. Возможно, это случилось после репетиции, когда я услышал за кулисами их беседу обо мне. «Я говорил утром с Латамом». Это самодовольный голос Поля. Совет собирается вскоре прикрыть шоу. Тяжёлое дыхание Лизы. «Но это чудесное шоу. Мидж говорит...» «Мидж просто старая шляпа. Латам хотел, чтобы он сменил сценарий, а он отказался. Публика хочет действия солнышко а не этой подслащённой водички, что мы ей скармливаем. Я хочу, чтобы ты развелась с Миджем. Поль...» Ты его не любишь и никогда не любила. Слушай, малышка, Митч принадлежит прошлому, динозаврам, опере и видео. Он не может адаптироваться. Вчера я получил предложение выступать в одном из лучших баров ненависти в городе. Пятьсот кредитов в неделю. У нас будет команда. Ты и я». Слабый голос. «Бары ненависти будут запрещены». Его смех был отвратителен. Не раньше, чем Митч даст зрителям что-нибудь лучшее, а он не знает как. «Мне нужно подумать», — сказала она. Не знаю, долго ли я стоял после того, как смолкли голоса. Помню, я в ошеломлении выбрался на сцену, глядя на клетки, трапеции, пустой клонский ринг. Я чувствовал себя мертвым, совсем мертвым внутри. В одной из клеток кто-то двигался. Это был Зарл. «Мы ввозим Зарлов с скалиста, в основном для нашего шоу. Представьте себе сошедшую с ума экологию, борьбу флоры против фауны с одним смертоносным доминирующим видом, и вы получите Зарла. Эта тварь трясла бруть и решетки, изучая меня». «Долго еще?» — спросил он. Зарл — телепат. «Примерно шесть часов. Ешь мясо. Оно пропитано наркотиками. Это притупляет мои рефлексы, и ты можешь убить меня». «По крайней мере, у тебя есть шанс», — отметил я. «Отказавшись есть, ты умрешь с голоду». Зарл испытывал неимоверный ужас перед голодной смертью. Его коготь без устали трепал кусок. «Я просто ненавижу тебя!» — прорычал Зарл. «Ты всех ненавидишь. Тебя больше всех. Это ты всё придумываешь. Зарл умирает каждый вечер!» Он в безнадежности обнюхал мясо, я уставился на Зарла. Мысль медленно обретала форму. «Ты бы хотел, — мягко заговорил я, — перед смертью убить». Зарл поднял морду. Потом усмехнулся, я отвел взгляд. «Человек», — сказал он, — «мужчина, ты ненавидишь его?» «Да, ненавижу». «Ты уберешь наркотическое мясо?» «Уберу», — ответил я. Не мигая, он раздумывал. Потом сказал. «Заметано». Я хорошо помню этот вечер. Лиза была столь прелестна, что на нее было трудно смотреть. Она была огнем, ртутью, ее песня — солнечным светом, карнавалом, апрельским дождем. Я так ее любил, что хотелось плакать. Помню, мы стояли за сценой, она сжала мою руку и прошептала. «Митч, я была такой глупой, я хочу разойтись с Полем». Я был не в силах вздохнуть. Я не люблю его, совсем не люблю. Ее глаза наполнились слезами. Сегодня днем я поняла, какой он на самом деле. Скорей, дорогой, твой черед, спеши. Развестись с ним, тупо сказал я. Твой выход, я расскажу тебе все потом. Спотыкаясь, я пошел на сцену. Я хотел окликнуть поле, предупредить его. Я хотел бежать к клетке Зарлы и прочно запереть ее, но я был артистом, и у меня не было выбора. Митч Клоун Теперь я пою, делаю колесо с другими клоунами, жонглирую и танцую на верхнем канате, но музыка — это древний мрачный погребальный плач. Так неподходяще. Лишь слепой дурак мог вообразить, что влюблённость Лизы в поле — что-то иное, а не временное увлечение. Она любила меня. Она всегда любила меня. Глупец. Глупец и убийца. А теперь уже слишком поздно. Поль и Лиза стояли в центре арены и пели финальный дуэт, а Зарл пригнулся в свои клетки перед прыжком. Дверь открылась, клоуны разбежались в поддельной панике, Лиза вскрикнула. Все это было частью действия, предполагалось, что Зарл вылезет из клетки, отупевшим от наркотиков. Он должен был неуклюже броситься на Лизу, и я должен был убить его. Но Зарл двигался быстро. Лиза опять закричала, а он приближался к ней в роковом прыжке. Я бросился к центру арены, чтобы перехватить его рядом с полем, потом в ужасе понял, что слишком поздно. Он гнался за Лизой. Медленное, как в ночном кошмаре движение, Лиза пытается бежать, спотыкается, падает, зарл хватает ее. Она больше не кричит. Навеки. Зарл подымает свою морду и усмехается. Я убил его голыми руками. Несмотря на горе и ужас, я осознал, что кто-то поет. Поет над треснутым ужасным голосом, в то время как падает занавес. Это мой голос. Грандиозный финал. Ослепляя, зажглись огни, Поль рыдал. Служащие уносили тело Лизы. Кто-то тряхнул меня, это был Латам. Его лицо было мокрым от слез. «Ты сделал это!» «Сделал!» — задыхался он. «Великолепно! Каким товарищем была Лиза! Когда Зарл сказал мне сегодня днем, я не мог поверить, какая жертва!» «Зарл сказал вам?» — повторил я. «Я не понимал» это был недостающий штрих смерть лизы под занавес финальной трагедии вода там лил слезы ты истинный генийдж посмотри на огни реакций индикаторы горели ярким рубиновым светом омывая сцену кровью вода там хрипло продолжал Только что звонили из совета. Мы добились потрясающего успеха. В течение недели бары ненависти будут осуждены. Выиграна величайшая борьба, Митч. Кстати, познакомься с Лизой-2, она только что из Чана. Я посмотрел на Лизу-2, я все понял. «О, Боже!» — прошептал Поль. Лиза-2 была прекрасна. Она произнеслась с сияющей улыбкой. «Я надеюсь, завтра у нас будет хорошая репетиция. Я не так хороша, как Лиза один, но я буду по-настоящему стараться». «Репетиция», — повторил я оцепенев. «Репетиция ее смерти. Завтра вечером, следующим вечером, все вечера, вечно наблюдать смерть Лизы». Шоу должно продолжаться.